Глава 21. Этой ночью Артур снова сидел в отведенном ему кабинете. Перед ним был уже знакомый лист бумаги со всеми выписанными данными. Арт смотрел на список имен и понимал, что запутался, или наоборот, оказался слишком близок к разгадке. Неужели Фран действительно хотел свергнуть отца и пострадали те, кто поддержал его в этом? Тогда можно было объяснить, почему в списке появилось имя Артура Донтона. Возможно, кто-то произнес на допросе. Возможно, включили как товарища наследного принца Как бы там ни было, а в казни их общих друзей виноват Фернс. Впрочем, король ничего не сказал на догадку Арта. Значит, все-таки не так уж далека истина. А вот от встречи с Александром остались двойственные впечатления. Алекс изменился, это первое. Конечно, неудивительно, учитывая, сколько лет прошло. Внешне он остался таким же миловидным, похожим на куклу. Внутренне чувствовалось, что отрастил когти. Артур видел, что принц перед ним будто сбросил маску. И это тоже заставляло задуматься. Зачем? Хотел ли Алекс привлечь Донтона на свою сторону? Чего он добивался? Или же про Фернс? Его брат готовит новый заговор, только теперь уже, чтобы свергнуть Франа. Была ли сегодняшняя встреча случайной? Голова кипела от мыслей. Арт спрятал листок, на котором появилось несколько новых фактов, и обхватил голову руками. Вопросы, вопросы, когда уже на них получится обрести ответы? И каждый темнит, каждый тянет одеяло в свою сторону. И все-таки в этой борьбе Арт был на стороне Фернса. «Да, фронт тот еще человек, но он поступает во благо государства. А слухи, которые ходят по столице, кто-то намеренно их распускает, не иначе». Пока что Артур не заметил для них ни малейшей причины. Фернс думал о государстве, о своем народе. Этого у него не отнять. Иначе спокойно бы переложил заботы правления на плечи советников, а развлекался в свое удовольствие. Арт хотел помочь его величеству, но не знал как. А еще его тревожила Тильда, потому что рядом с королевой сердце начинало биться быстрее. Будто он обретал новые силы, новое дыхание. И в то же время Артур знал, что между ними никогда ничего не будет. Ведь он видел, как смотрел на Тильду Ференс, ее законный муж и его друг. Да, король скрывал свои эмоции от посторонних, но Тильду он любил, и в этом не было никаких сомнений. Арт видел это ясно и прямо, а вот сама Тильда... Арт встряхнул головой. Слишком много мыслей. Сейчас не помешает ненавязчиво проверить караулы, чтобы убедиться, Ференсу ничего не угрожает. Поэтому Артур вышел из кабинета, запер дверь, накинул припасенную паутинку и пошел прочь. На первый взгляд могло показаться, что он бесцельно бродит по коридорам, однако это было не так. У него была цель, предельно ясная, он наблюдал. В основном караулы были на местах, не клевали носом, несли службу бдительно. Они провожали взглядами Артура, и вскоре у него уже чесалось между лопатками, видимо, от чужих подозрений. Он понимал, что назначение на должность вызовет пересуды, потому что для большинства Донтон так и остался кем. предателем, заговорщиком, и вдруг становится начальником личной охраны короля, а значит, приобретает влияние, которое самому Арту было ни к чему, но тем не менее открывало простор для деятельности. Наверняка все эти люди спрашивали себя, какая муха укусила короля, и, вероятно, желали увидеть, как Артур рухнет с той высоты, на которую его вознес Ференс. Что ж, как знать, возможно, их желание исполнится. Итак, караульные посты размещены, как полагается. Теперь стоит заглянуть в покой его величества, Арт знал, что двое охранников должны дежурить у дверей королевской спальни. Он не стал стучать, входя в комнату, наоборот, постарался действовать бесшумно и увидел то, на что в принципе и рассчитывал. Оба охранника спали, развалившись в креслах, и это Ференс их отбирал. Вряд ли тут дело в самих мужчинах, нет, скорее уж Ваверси, который спускал подобное с рук и приучил, что можно относиться к своим обязанностям спустя рукава. Артур спокойно подошел к дверям королевской спальни, приоткрыл, убедился, что Фран мирно спит, а затем прикрыл дверь и громко хлопнул в ладоши. «Стоять!» — гаркнул один из охранников, пытаясь уронить его на пол, а второй сон назирался по сторонам. «Считайте, что из-за вашей халатности только что едва не погиб его величество», — угрюмо сказал Артур, вырываясь из захвата. «Вы проспали появление преступника, он уже прошел в королевскую спальню, и пока вы туда доберетесь, убийство будет совершено». «Да мы, да вы!» Охранники, кажется, лишились дара речи от обрисованных перспектив. «А завтра на рассвете вас за это», — добавил Фернс, появляясь в дверях. Король сонно тёр глаза и переминался с ноги на ногу, он даже не успел обуться. Видимо, тоже проснулся от шума. «Прошу простить, Ваше Величество», — поклонился Артур, — «я проверял компетентность вашей охраны». «Вижу удачно. Уволить обоих, и чтобы глаза моих больше не видели». «Ваше Величество, охранники упали королю в ноги. Это единственный раз больше никогда». а преступнику и нужен один единственный раз, когда вы потеряете бдительность, — сурово заметил Ференс. «Вон! А еще одно слово, и обоих прикажу разжаловать и отправить на границу». Комната мгновенно опустела. Фран зевнул и потер кончик носа. «Прости, что разбудил», — повинился Арт. «Беспокойный ты человек Артур Донтон», — вздохнул Ференс. «И сам не спишь, и другим не даешь. Завтра подберешь двух других на смену этим, а теперь дежурь сам, раз уж лишил меня защиты». «Защиты от них мало», — — заметил Донтон ради справедливости. — Но ты прав, я лучше подежурю сам. И разместился в том самом кресле, которое только что освободил один из охранников. — Надеюсь, на этот раз мне дадут выспаться? — буркнул король и снова скрылся в спальне. Арджи задумался о том, кем заменить двоих охранников. Это должны быть люди надежные, но все люди надежные остались там, в его прошлом, в военной академии. Стоило побеседовать с ее нынешним ректором. Скоро состоится очередной выпуск. Сколько до него? Месяц? Вполне можно подобрать кого-то стоящего из выпускников, надо только взять у Ференса соответствующее разрешение. Курсанты сдадут экзамен досрочно и поступят на службу, однако побеседовать об этом с Франом придется только утром. Будить короля дважды за ночь — дурной тон, и за один-то можно лишиться головы». Артур прошелся по комнате, оценил окна, выходившие в парк, проглотил один из магических усилителей и навешал на них охранное заклинание. Те, что были раньше, ослабели, и никто их не обновил. Затем протянул... длинную паутинку от входной двери к креслу, обвязал свое запястье, устроился поудобнее и задремал. Малейшее движение паутинки его разбудит, а наброшенные заклинания не дадут злоумышленникам проникнуть в спальню короля. Проснулся Арт на рассвете. Больше желающих испытывать королевское терпение не нашлось, и полчаса спустя его сменила следующая пара охранников. Если они удивились, что Арт находится здесь, то ничем этого не выказали. Оказалось, что Фернс просыпается рано, около восьми король уже был на ногах, успел позавтракать и ждал Арта в своем кабинете. «Что привело тебя ко мне в такую рань, Донтон?» — поинтересовался Фернс, — стоило Артуру появиться на пороге. «Просьба», — ответил он. «Мне подумалось, что искать среди придворных надежных кандидатов в твою охрану не стоит, и я хотел проехаться в военную академию. Мне говорили, там сейчас всем заправляет Хэнк Лоренс. Твоя информация устарела», — усмехнулся Ферн. «Я снял его с должности еще две недели назад. Новым ректором пока на испытательном сроке назначил Донатона Уитмара, «Помнишь его?» «Конечно», — кивнул Артур. Тей Уитмар спускал с нас три шкуры на уроках фехтования и рукопашного боя и, помнится, разбил тебе лицо. «Случайно», — поморщился Фран. «Может быть, может быть», — хохотнул Донтон. «А мне кажется, ты просто довел беднягу. Так вот, я хочу потолковать с ним о студентах выпускного курса. Может, среди них есть достойные ребята. Взял бы их на испытательный срок, поднатаскал». «Мысль неплохая», — согласился Фернс. Только ты забыл, что у тебя должна болеть голова об Илэнде, а не о моей охране. Но ты назначил меня на пост, и я стараюсь соответствовать. Донтон, Донтон, я уже забыл, каким въедливым ты можешь быть. Его Величество покачал головой. А знаешь, давай пройдемся в академии вместе. Я проведу внеплановую проверку, ты побеседуешь с ректором. А государственные дела? Напомнил Арт, которому не очень-то хотелось думать, не подстерегают ли их по пути наемный убийца. Подождут. Ферн забеспечно махнул рукой. Хотя бы до вечера. «Но если ты против моей компании...» «Я не против», — поспешил заверить Донтон. «Но ты должен пообещать мне, что будешь осторожен. И вообще, давай направимся туда инкогнито. У меня есть простая одежда». Глаза Ференса нехорошо загорелись. Похоже, кое у кого юность еще не выветрилась из головы, потому что король поспешно согласился. «Куда идем?» — поинтересовался он. «В твое старое жилище или новое?» «В новое», — вздохнул Артур. «Накинь плащ, твое лицо опознает любой прохожий». «Да ладно тебе!» Без короны никто и не признает, но послал слугу за плащом. Четверть часа спустя оба покидали дворец через черный ход. До квартирки Донтона добрались без приключений. Там Арт достал недавно купленную одежду, подходящую для маскировки. Он, конечно, был чуть выше Ференца и шире в плечах, но не настолько, чтобы разница становилась критичной. «Тот-то в академии удивятся», — покачал он головой, разглядывая преобразившегося короля. «Думаю, в таком виде они тебя еще не встречали. Зато хоть какое-то разнообразие». ответил Фран, повертевшись перед небольшим зеркалом. «Ну что, теперь титул не написан у меня на лбу?» «Нет, но капюшон не снимай». Договорились. Они вышли из квартирки. Неподалеку можно было взять лошадей, и Арт уже прикидывал, каким путем туда лучше добраться, когда у лестницы они столкнулись с Нетти. «Доброе утро», — улыбнулась она. «Ты все-таки заглянул домой». «Ненадолго, к сожалению», — ответил Донтон. «Но вечером, думаю, вернусь». «Поужинам вместе. Наша мило грустит из-за твоего отсутствия». Артур почувствовал, как залили щеки от смущения. Надо же, Нетти заметила интерес поддавальщицы. А Фернс тихо рассмеялся. Нетти чуть повернула голову. «Доброго здоровья, Тея», — звучно сказал король, касаясь губами ее руки. «Здравствуйте, Тей. Рен», — поспешно представил Артур, — «мой друг по службе». «Тоже служит во дворце?» — спросила Нетти. «Ага, секретарь его величества», — откликнулся Фернс. «Как интересно. Наверное, любопытно так часто видеть короля вблизи». Заметила она, а Карри глаза почему-то смеялись. «Ничего любопытного», — заверил Фран. «Он жуткий занудый сноб, только ему не говорите». «Ни за что не скажу», — пообещала Нетти. «Может, присоединитесь к нам за ужином?» «Увы, его величество вряд ли обойдется без моей помощи сегодня, но в следующий раз обязательно», — пообещал бессовестный король, подмигнул девушке и поспешил к лестнице. «Не обращай внимания», — шепнул ей Арт, — «Рента еще язва и заноза». «Он милый», — рассмеялась Нетти. «У меня есть незамужняя коллега, могу познакомить». «Он женат», — фыркнул Донтон. «Если вечером освобожусь рано, зайду». «Буду ждать». Арт попрощался с Нетти и бросился догонять беспокойного монарха. Здесь, вне гнета дворцовых стен, Фернс наконец-то казался самим собой. Тем, кого знал Арт в студенческие годы, а не грозным монархом с бездной проблем. «Ты не говорил, что у тебя есть подружка». Франт поджидал его у дверей. «Нетти не моя подружка», — буркнул Артур. «Просто соседка». хорошенька соседка, это уже неплохо. А я-то думаю, почему ты так и не прибрался домой. А тут вот оно что. Мне кажется, она тебя узнала. Ставлю корону, что нет. Будет забавно наблюдать, как ты станешь объяснять придворным отсутствие короны предков. Скажу, украли. Фернс беззаботно пожал плечами. Не дворец, а проходной двор. Ничего оставить нельзя. И не говори. Арт поймал себя на том, что тоже улыбается. Будто груз прожитых лет стал легче. даун по-прежнему не был в восторге от идеи Франа поехать в академию вместе с ним, но сейчас компания скорее радовала, чем угнетала. Почему-то вспомнилось, как однажды Фернс подбил друзей проучить особо въедливого преподавателя, и они запустили в спальню бедняги десяток лягушек. Нынешний Фран мало вязался с тем парнем из прошлого, но все-таки это ведь тот же человек. Странно, что при этом ему тяжело поладить с окружающими. Да, король упрям, но разве это порог? Скорее всего, сам Фернс не прилагал усилий, чтобы вызвать к себе симпатию. не считал нужным, или же были другие причины. Арт не мог знать, он слишком долго отсутствовал в Лимере. Они наняли лошадей Пегу и Кауру. Теперь их путь лежал за город, туда, где на холме возвышалась военная академия. Место, которое для Артура всегда ассоциировалось с домом, и, видимо, для Фернса тоже, потому что он впервые за эти дни искренне улыбался.